«Я вас слушаю, Анатолий Леонидович. Продолжайте, пожалуйста. Если вы добровольно согласитесь со мной сотрудничать, я гарантирую, что в ближайшее время вас не арестуют за пособничество террористам». «Стоп!» — подумал доктор. «Вот это уже интересно! Ты... Хочешь использовать меня как информатора и предлагаешь мне работать на тебя, как на капитана милиции? В чем же должностное преступление? Или ты меня предупреждаешь об аресте? Какая тогда тебе нужна информация? Пугаешь арестом, чтобы завербовать? Но получается грубо и глупо. Если так, значит, ты меня считаешь Полным идиотом. А зачем тебе информатор-идиот? В чем именно сотрудничать? Мягко спросил он вслух. Я уже сказал: сообщать о каждом новом ранином. Но сейчас прежде всего об Ахмеджанове. Как вы сказали, Ахмеджанов? Я никогда не слышал такой фамилии. Кто это? «Вы прекрасно знаете, кто это!» Капитан занервничал. «Не валяйте дурака, Ревенко. Вам, а не мне грозит арест. Вы, а не я, помогаете террористам!» «Что же заставило вас прийти ко мне? Допустим, вы правы, и мне действительно грозит арест». Что в таком случае заставило вас, представителя закона, пойти на должностное преступление? Исключительное уважение к вам, как к талантливому хирургу. Отрывисто, с придыханием, проговорил Головня. Торопишься, милый, нервничаешь, плохо работаешь, очень уж хочется, чтобы я скорее раскололся. Нет уж, — Дружок, сейчас ты у меня сам расколешься. — Вот как? Вадим Николаевич удивленно поднял брови. — У вас был конкретный повод зауважать меня как хирурга? Или вы знаете обо мне понаслышке? — Вы помните всех ваших больных? — спросил капитан, немного справившись с раздражением. Сейчас ты скажешь, что я спас кого-нибудь из твоих близких родственников. Ну-ну, валяй-валяй. Я помогу тебе за это зацепиться. Честно говоря, нет. Всех я, конечно, помнить не могу. Только самые серьезные случаи. Пять лет назад вы спасли мою мать. У нее больное сердце, требовала срочная операция. Все отказались, а вы согласились. Она до сих пор жива. Опять надрывная хрипотца в голосе, отрывистая рубленная речь. Что ж ты, капитан, продаешься чеченцам, а врать не научился? Рискуешь, дружок? Сочувственно заметил про себя Вадим Николаевич и спросил с серьезным лицом, а как же зовут вашу матушку? Головня Варвара Сергеевна, вряд ли вы могли запомнить, но это не важно. Я до сих пор чувствую себя обязанным вам. Как раз сердечников я помню всех. Их было у меня очень мало. Я не кардиолог. Оперировать пришлось трижды в экстремальных ситуациях. А в нашей больнице есть два отличных специалиста хирурга, кардиолога. Возможно, кто-то из них и спас. Головню Варвару Сергеевну пять лет назад, но я к этому не имею отношения. Ты, капитан, мог бы добросовестней подготовиться к нашей встрече. Неужели у Ахмеджанова не нашлось кого-нибудь умней и здоровей?» Немного помолчав, доктор тихо произнес. «Простите, Анатолий Леонидович, вы никогда не обращались к эндокринологу?» «Кому?» — опешил капитан, — к врачу, который специализируется на гормональных заболеваниях. Дело в том, что у вас явные признаки нарушения функции щитовидной железы. У вас диффузно-токсический зоб, или иначе это называется базедова болезнь. Пожалуйста, закройте глаза и вытяните руки перед собой. Я... Вы... Вы не поняли, Ревенко... Я пришел к вам для серьезного разговора. Не нервничайте, господин капитан. Что может быть серьезнее здоровья? При диффузно-токсическом зубе активируется функция щитовидной железы. Она выбрасывает в организм слишком много тироидных гормонов. Помимо внешних признаков, пучеглазие, тремер, то есть дрожание конечностей, наблюдается еще повышенная нервная возбудимость, потливость, бессонница, состояние беспричинной тревожности, мнительности, ночные страхи. Когда вы в последний раз проходили диспансеризацию, вас смотрел эндокринолог? М? «Впрочем, клиническая картина настолько очевидна, что определить у вас Базетову болезнь сможет любой более-менее грамотный врач. Я, конечно, не специалист в области этой, но... «Хватит морочить мне голову!» — не выдержал капитан и заорал. «Вы видели Ахмеджанова? Вы его оперировали? Завтра утром вы будете арестованы. Я даю вам последний шанс». «Любопытно, что недавно это заболевание считалось по преимуществу женским», продолжал доктор, отхлебнув чаю. «Но в последние годы им все чаще страдают мужчины. Тут дело в экологии. Щитовидная железа — весьма чувствительный орган. Если болезнь запустить, может случиться неприятное и опасное осложнение». Тиротоксический Крис. Могу порекомендовать вам хорошего специалиста. Через 15 минут после ухода взбешенного трясущегося капитана далеко в горах у изголовья кровати Аслана Ахмеджанова затренькал сотовый телефон. Аслан, мне, конечно, все равно, но, думаю, тебе стоит знать. Услышал чеченец... Голос доктора Ревенко. Ко мне только что приходил капитан местной милиции по фамилии Головня и спрашивал о тебе. Что ты ему сказал? Я порекомендовал ему обратиться к эндокринологу. Кому? К врачу, который специализируется на гормональных заболеваниях. Устало вздохнул Вадим Николаевич. Головня шагал по ночной аллее. Сердце колотилось. Не только рубашка, но и пиджак под мышками промокли от пота. Разговор с доктором вывел капитана из себя, но не потому, что доктор не стал сдавать Ахмеджанова первому попавшемуся милиционеру и не купился на провокацию. Капитану до этого Ревенко не было никакого дела. Ему поручили проверить навшивость. Он проверил. Взбесило головню упоминание об этой проклятой базедовой болезни, которую у него действительно нашли на последней медкомиссии. Это грозило пенсией, а в качестве пенсионера он никому не нужен. И ладно бы какой-нибудь гастрит или гипертония, этим болеют многие, но гормональная дрянь, которую обнаружили у головни, влияла на состояние нервной системы а нервно больной — все равно, что псих. Он чувствовал, как заводится от малейшего пустяка, как набухает и колотится сердце ни с того ни с сего, и в бросает, и руки трясутся, и с глазами что-то не то. Его бесило любое упоминание о щитовидной железе, и совсем уж унизительным казалось, что болезнь эту считают по преимуществу женской. Ревенко только что подтвердил слова врача на медкомиссии. Капитан был так раздражен, что ничего не замечал вокруг. Не увидел и тень, метнувшуюся из кустов, не услышал щелчка фотоаппарата. Ну за что мне, мужику, бабская болячка? И почему все меня в этот, как его, диффузный зоб «Тычут носом! Ну, неужели так заметно?» Думал он, шагая к освещенной остановке «Экспресса». Матвею удалось сфотографировать капитана, когда он вошел в конус фонарного света и был освещен с головы до ног. Конечно, фотография могла получиться нечеткой, но те, кому он отдаст пленку и микрокассету, разберутся. На следующий день... Рано утром по дороге на телестудию Матвей остановил свой зеленый «Жигуленок» у газетного киоска, который находился неподалеку от санатория «Солнечный берег». «Здравствуйте, Семен Израилевич!» — обратился он к старенькому киоскеру. «Как дела? Как здоровье? Спасибо, Мотенька!» — улыбнулся старик. «Живем потихоньку, коптим небеса, тебе, как всегда, независимую». «Нет, Семен Израилевич, мне литературку, но только не последнюю, а за прошлую среду». «И за прошлую, и за позапрошлую есть», — вздохнул Кескер. «Это в начале перестройки за газетами с ночи стояли, а сейчас никому прогрессивная пресса не нужна, как и всякая другая, впрочем, тоже. Для кого, интересно, старается сегодня ваш брат-журналист?» Киоскер достал из-под прилавка газету «За прошлую неделю». Потом вместе с деньгами быстро спрятал в карман своего поношенного пиджачка маленький заклеенный скотчем пакет из плотной черной бумаги. Попрощавшись с Семеном Израилевичем, Матвей сел в машину и отправился на телестудию. Через час из ворот санатория вышел полковник Константинов, и не спеша прошел мимо киоска. «Доброе утро, Глеб Евгеньевич!» — услышал он, поравнявшись с окошком. «Я получил свежий номер аргументов и фактов. Доброе утро, Семен Израильевич!» «Большое спасибо!» Расплатившись, полковник слегка наклонил сложенную газету, и на ладони у него оказался маленький пакет из плотной черной бумаги. Полковник не знал, что от момента передачи пакета прошел целый час. За этот час у Семена Израилевича успел побывать молодой человек самой неприметной наружности. Он взял пакет, унес его, через некоторое время вернулся и отдал назад киоскеру в точно таком же запечатанном виде.